Русалки и водяные. Знойный денек. Нога и брызжет слюной и потом, Крутит колючими головами. Еще бы! На большом острове крошечные очертания казацких девиц, Что, подоткнув подолы, Бессовестно и безмятежно прохаживают вперед-назад. Белье полощут. И, конечно же, в упор не видит Беснующихся, визгливых и чумазах пришельцев, Что прямо напротив. Но за двумя стами сожениями глыбкой водицы. Дальше больше. Три бабы взяли, да и вообще разногишались. И ну, плескаться в прохладной воде. Опять же, без застенчиво не замечая. Здорово белые, румяные, прямо свежие булки. Они дразняще извивались по зеленой бахроме прибрежной рощицы. Освирепев нога и давай галдеть, Которые особо нетерпимые пустили по ногим мишеням стрелой. Пустое. Казачки лишь задорно хлопают друг дружку, позаманчиво белой коже. Они хоть и далеко, но гудящим кочевникам блазнятся их прелестительный виск и смачные шлипки. Орда волнуется, как рой встревоженных шмелей. Но вот из ворот степенно выходят мужики. Распутство прекратилось. Бабы прыснули по кустам, отжимая косы, накидывая рубахи. Правда, вышло, что оставив воду, девки укрылись от своих мужиков, зато в полный рост, явственнее и завидней, забелели на зеленище, Перед неиствующимися мусульманами. Даже Телесуфа, уставясь на развязных купальщиц, ретиво драл свои вислые усы, а боли не чуял. Когда непутевые казачки притомились душ травить, из крепости вылезли еще десятка три казаков в просторных, лебяжей чистых по Уселись в два струга и неторопка так гребут к ногайской стороне. Телесуфа остолбенел, а встряхнувшись, закарабкался наспех к поставленному шатру князя. Урус показался в гуще телохранителей. Ему подсобили спуститься к воде. По счастью, греховное зрелище взору присветлого не омрачило. Ноги и гурии успели обредиться в белые летники, венцы, повези. Тем временем Струк закачался в сотни шагов от лагеря. Весло торчком на носу под мордой свирепого кабана выступает долговязый Богдан Барбоша. И тоненько кричит ладонный скворечник. «За кой надобностью пожаловали?» «Купцы заштанные!» Телесуф в смягченном виде переводит князю. Тот, давясь желчью, цедит что-то в ухо. Телесуфа на приличном русском в такой же домик. «Пожаловал к вам сам великий повелитель, большой, после паузы он отважно выдохнул, и малый, на Орды, Урус-хан!» «Чего? Как? Улуса? Какого Улуса?» Тугоуха, Тугоумствует Богдан. «Урус!» — зычно повторяет Телесуфа Багравея. «Ах, урус!» — язвит Барпоша. «Ну тады я волость!» «Урус!» — сдерживаясь, Членит по слогам дворник. «Это я, Рус, а ты скорее убрус!» «Убрус так убрус!» — глумится атаман. «У вас ведь всех мурус, замурзанных, И не упомнишь, какую вождь не тронь, Тут те и убрус. Он убрус, а я рус. «Так о чем речь будет?» «Свезет? Столкуемся?» Урус с воплощенным вопросом зырит на телесуфу. Стараясь не глядеть хозяину в очи, тот подхватывает невообразимый хамеш. «Князь Урус пришел сюда за тем, чтоб сказать вам, не быть вашему вертепу на нашем яйке». «Да ну! Это что ж, затем сюда ты еще поприще топал, чтоб сказать вот это...» Велика, честь, ой-ой-ой, велика, восхищается Барбоша. Ток мы люди маленькие, не без скала, без двора, без рода племени, и сделали-то всего четверть поприща. Да скажем, на вашу тыщу, валить ка вы к этовой проматери через всех ваших сарацинских бесов, да пупок вашего шайтана в придачу. За дерзость втрой не ответите. Сдайтесь на милость князя, покуда время есть. Из последних сил увещевает маково заливший телесуфа. «Да, есть еще время!» — в голосе атамана прямо-таки апостольское смирение. «Эк, милостивец! Ну, слава Всевышнему! А не сдадимся тогда, что?» «Спалим ваш кош, всех в полон возьмем, и и атаманов накал, Без особого уже подъема грозит дворник-толмач. Он понял, что вся эта брехня впустую, казаки просто балуют. — Слыхали казаки-атаманы, какую долю пророчит нам лопух червивый? Барбош делай поворот к бортным воям. — Что ответим князем мурзам и всяческим врусам? Громоподобный гогот явил русу, телесуфе и всем их приспешникам столько личных пожеланий, да с такими увлекательными подробностями и приключениями, да так ярко, образно и нахально, что телесуфа в раз окривел и сам превратился в кол. Челюсть его сорвало, как свинцовая черпало. Урус тоже догадался о смысле пожеланий, но недословно, потому как все-таки на ногах устоял. Топнув ногой, повернулся к своим. Но тут вновь уже густо заркотал Барбоша. А теперь, по дедовскому правилу, окажем почесть за штанному хану Урусу и всей его блошиной рате, альмы не русские люди, по манию атамана, Казаки в рост вывернулись задом к незваным гостям, совсем уж непристойно изогнулись и плюнули промеж ног в их сторону. Уросу не понадобился перевод. Как стоял, так и роговел от неслыханного поношения. А ему бы не теряться, отмашку дать лучникам, ибо не успели ногая опомниться от непотребства, а высунули между ног ружья и по второму разу плюнули, уже свинцовой слюнкой. Отставив, залегли вдоль бортов и пустили в ход заряженные, и так без перерыва, пять или шесть залпов. Обезумевшим ногаем было уже не до счета, они разве что после второго залпа посыпались на землю, сбиваясь, карабкаясь, топя раненых и оскользнувшихся. При великой досаде Орды ее властелин испуганно закрыл уши, зажмурился и, укрываясь от свинцовых харчков, грузным хурджином прякнулся на грязную, забороненную подошвами и копытами землю. Лишь в ответ на четвертый пороховой разряд из-за кибитки и деревьев полетели беспорядочные стрелы. Но пищалинки за бортами были неуязвимы. Довершив показательный отстрел, они выставили вдобавок щитки и с нарочитой линцой погребли во свояся. Посредь садомовской сутолоки ближние мерзы волокли под локотки бледного, блюющего с перепуга и ярости уруса. Убитых насчитали 16 из них семеро затоптаны своими же. Восемь полегли от пуль, а один старый Малла отдал душу от грома никогда не слышанной канонады. — Если и этим обедом не насытился князь, я сильно ошибался, не отказывая ему в разуме, — сказал Хлопов. — Да, но тут есть и обратная сторона. — Как не страшно русу теперь для него извести городок — дело чести да и мести, — поделился Бердыш. Молю Бога, чтоб казачки также бы угостили старого пахучку на ужин. Коль подпалит ему пятки в малой разбойные норки, то глядишь и прикинет, мне льмишку трухлявому соваться под царские пушки на государевых крепостях. Ух, какой ты умный! Посол восторженно и униженно набил поклон проницательному Степану, после чего прибавил. А еще надо молить Богу, чтоб нас он миловал. Не успел докончить, как в кибитку ворвался зеленый лбом, и синий в подглазнике Телесуфа. Бердыш затрещал сварливо, как баба. Сейчас все войско верхами, плотами, бродами переправит яек. От волнения он худо изъяснялся на русском. Ты пойдешь первиком. Глянем, чей ты? Тут он прибормотнул что-то по-своему послу. Переведи. Телесуфа говорит, посмотрим, кто тебя первым на тот свет спроводит, сказал Иван. Степан благодарственно мотнул чубом, Телесуфа фыркнул и вон вылетел. «Глядишь, и я успею кого-то спроводить туда же», — усмехнулся Бердыш, хотя все это по чести было не смешно. И вообще, что не говори, а смело, в сумеречную пору брать реку, славящуюся своим коварством. Впрочем, ранее нога из северных улусов хозяйничали на здежных землях, сыскались, видать, такие стремнин и бродов».